Глава третья. Лучшие книги. Лучшие книги были в Муроме. Том Сойер. Его я читала летом на лавке под яблоней. Том? Нет ответа. Детство, Николеньки, тонкая книжка, твердый переплет, плотная, чуть пожелтелые листы. Она стояла в терраске на этажерке с журналами «Квант» в одном тесном ряду. Промерзала, отогревалась, пахло серым подтаившим снегом. Я забирала ее в дом и читала под цветом странной лампы на очень высокой ножке под крохотным железным колпаком ярко-красного цвета. Колпак надевался прямо на лампу и накалялся так, что можно было обжечь пальцы. Третья, лучшая книга, «Пиквикский клуб». Я купила ее зимой в Москве, в Букинисте. Привезла с собой в Муром, читала возле печки. Дверца была приотворена, я читала и наблюдала пламя. Так что в пиквикском клубе на каждой странице есть наша облупленная, беленая, голубоватая звездкой печь, и отсветы цветы пламени, и перестук круглых часов на буфете, и детская фотография моей мамы. В детстве совершенно определенно написано про вкус чая, который я пила за чтением, грузинский номер 36, и про мою задачку по математике там есть, которую я никак не могла решить. Пришла соседка... Сбила свалена к снег, села на край дивана у самой двери, тоже думала над моей задачей и ничего не надумала. В Томиссуэре трепещут тени от яблоневой листвы на страницах, где они были на острове, и все думали, что они мертвые, они были живые в своем мальчишеском раю. В Москве в семнадцать лет я читала Достоевского «Преступление и наказание». То, что задавали еще в школе, читала, как в первый раз, и Москва оказалась мне местом действия. Петербургские улицы оказались в Москве. Раскольников жил где-то в Мариной роще. Лекции кончались, я шла от МИИТа и знала, что он следует за мной. Погружен в свои лихорадочные мысли. Я заражалась его лихорадкой, у меня горел лоб. Я оборачивался почти, что успевала его заметить, но встретиться взглядом никогда. Я слышала его мысли. Удивительно, меня преследовал человек, который понятия не имел, что он меня преследует... Понятия не имел о моем существовании, да и сам не существовал, хотя я-то уверена в существовании вымышленных героев. Они существуют для меня с гораздо большей определенностью, чем те миллиарды человек, о которых я не имею ни малейшего понятия. Я лишь знаю, что они существуют, но кто они? Я не могу вообразить их лиц, их занятий, их образы мыслей, заботы, их боли. Только в самом общем, общечеловеческом плане могу» но не конкретно, не так, чтобы все эти миллиарды стали живыми для меня. И точно так же я не существую для них, и никогда не буду существовать, как будто бы и вовсе не была на этом свете. Воображаемый герой Раскольников занял мои мысли до такой степени, что я чувствовала его живое присутствие. Он шел той же улицей, по которой я шла из института, я могла бы его увидеть, если бы оглянулась, я в этом не сомневалась». «Отвязаться от такого преследователя невозможно, отвязаться, уйти, обмануть. Ты можешь повернуть назад, запрыгнуть в автобус, скрыться в толпе. Преследователь от тебя не отстанет ни на шаг, ни на секунду». Мне стало не по себе в тот стылый вечер с моим спутником, задумавшим убийство. Его лихорадка заразила меня, я чувствовал себя больной. Моим спасителем оказался парень с нашего потока. В потоке три группы по двадцать пять человек, семинары у каждой группы проходили отдельно, а лекции мы слушали вместе, потоком. Парень шел медленно, я его нагнала, пристроилась рядом, имени его я не помнила. «Привет». «Да», — ответил он, как бы соглашаясь с моим приветствием. «Куда идешь?» Мне было необходимо отвязаться от призрака, и я позабыла свою застенчивость, бросилась к живому человеку. Мне повезло. Парень охотно отвечал на вопросы, охотно и доброжелательно. Возможно, он даже помнил мое имя. Он сказал: Я иду в Маринский мосторг. Хочу купить заварочный чайник, взамен разбитого вчера вечером при странных обстоятельствах. Серьезно? А у нас нет заварочного чайника. А как же вы завариваете чай? В кружке. Поллитровая кружка эмалированная, блюдцем накрывается, очень хорошо, только проливается, конечно, когда по чашкам. Я бы на вашем месте завел все-таки чайник. Да у нас он был, но разбился. Причем неизвестно, кто разбил. Смотрю, утром нет чайника, осколки в мусорке, и никто не признается. У меня есть подозрения, но я молчу. Я бы купила, но не хочу, чтобы тот, кто разбил, купил. Так будет несправедливо. Мне было легко идти рядом с ним, как будто со старинным приятелем, с которым мы часто вот так уже ходили вместе, болтали, молчали. Он улыбался, и я узнавала его улыбку, узнавала взгляд. Это странно, оказаться вдруг рядом с человеком, который кажется тебе близким и родным, хотя ты даже имени его не помнишь. Маленьких чайников не было, он взял большой, сказал, что будет заливать кипятком на треть. Я заметила, что этот чайник на большую компанию, и потому будет притягивать к себе гостей. Гости будут на него слетаться, как мотыльки на свет, теперь не придется пить чай в одиночестве. «Не дай бог», — отвечал он серьезно. Мы вместе доехали до общаги, проверили внизу почту, на ее раскладывали в открытые ячейки по алфавиту, поднялись на лифте. Я сошла на восьмом, а он отправился выше, на последний девятый этаж. В лифте я успела спросить его о странных обстоятельствах, при которых он грохнул чайник. Обстоятельства такие, что я был один. И вдруг меня кто-то окликнул, я одернулся чайнику не повезло, а я был один. Никто меня не окликал, мне почудилось. В голосе его была, или мне казалось тогда, что была какая-то особая ко мне только обращенная доверительность. Рита притащила в этот день с почты посылку. Здоровенный фанерный ящик. Ей не терпелось его вскрыть, но гвозди вошли прочно, насмерть. Мы даже не могли втиснуть нож под крышку. Рита раскраснелась, запыхалась, сказала мне, «Подожди, я сейчас, не трогай без меня, не трогай». Она умчалась, а я осталась одна в комнате. В этот вечер я все как будто к чему-то прислушивалась, и когда с Риткой пытались содрать крышку, я, оставшись одна. В окно глядела луна. Луна была очком ночи, желтым и бледным, с подтаившим краем. Я сидела с ножом на полу возле фанерного ящика. Он, конечно, таил сюрпризы. Риткин отец плавал на научно-исследовательском судне. Они заходили в заграничные порты. Мне сложно было представить тамошние улицы и магазины. Я только... Дары оттуда видела и держала в руках. Блузки, бусы, тушь, и все это было особенным, совершенно не нашим, удивительным, инопланетным. Дверь распахнулась, Рита привела Яшу. Он выдирал гвозди клещами, Рита удерживала ящик, они смеялись, я тоже смеялась и удерживала, и все к чему-то прислушивалась. В посылке тесно набитые были и шоколадные конфеты — Всегда в каждой посылке либо шоколад, либо шоколадные конфеты, и в письме, лежавшем всегда на самом дне, так что до него еще надо было добраться, всегда была приписка. И для Лены шоколадный сувенир. В самом начале нашего общежития Рита написала отцу что в каждом кармане у меня хрустит серебряная фольга от шоколада, который я жую прямо на улице, и от этого щеки у меня круглые и румяные, и что я трачу на шоколад половину стипендии, что мороженое ем только шоколадное, и пирожное только шоколадное, и масло шоколадное мажу на булку, когда пью утром чай. Наверное, это болезнь. Иритин отец, которого я только на фотографиях видела, а сейчас уже даже не вспомню у лица, прислал мне шоколадные сувениры. Меня поражало, что никогда он об этом не забывал, и я даже чувствовала себя ему немножко родственницей. Совсем недавно он мне приснился. Хотя я и не помню его лица, и не знаю, на этом ли он свете. Такое странное явление из прошлого. Я не стану пересказывать этот сон. Я много раз пробовала пересказывать свои сны, но всякий раз выходило, что я сочиняю их заново, а не пересказываю. Сон разрушается при свете дня. Мы разобрали посылку, сели пить чай». С присланным шоколадом, конечно. Яша его тоже очень любил, хотя и говорил, что наш, советский, не в пример лучше. Не знаю, мне тогда всякий нравился. Я спросила за чаем, знают ли они парня с нашего потока, который живет на девятом этаже. «Кто-то живет», — сказал Яша. «Его фамилия начинается на А». «Моя фамилия тоже начинается на А». «Твоя фамилия начинается на Ш», — рассмеялась Рита. Когда я ее забываю, пытаясь вспомнить, она начинается на «А». Потому что «А» есть в середине. Ну, скорее, в первой четверти. Я их слушала и в то же время прислушивалась к чему-то. И вдруг вспомнила, что точно так же прислушивалась моя мама как-то ночью. Мы сидели в кухне, не спали, пили чай, играли в дурака, я что-то рассказывала. Мама слушала меня и прислушивалась. Не ко мне. Мой брат должен был приехать в эту ночь. Я ушла из комнаты и поднялась на девятый этаж. Он был тише и чище восьмого, в основном здесь жили семейные. На площадке стояли детская коляска, трехколесный велосипед, из кухни пахло не запустением, а борщом. Я прошлась по этому тихому, теплому этажу, оглядывая двери, дошла до лифта, вернулась обратно, спустилась по лестнице на несколько маршей, попросила сигарету.